и почему торопится выскочить на свет Божий еще до того, как я его призову? Но потом клинок Эара внезапно прекратил дергаться, также резко перестал теребить мою руку, а спустя несколько томительных долгих синов вообще угомонился, будто ничего и не было. Что за чудеса? Я непонимающе потерла ладонь о бедро. — Миледи, все все в порядке? — напряженно спросил господин Игер, загораживая меня от неведомой угрозы, вероятно, полагая, что неведомая опасность, как приличная леди, войдет через дверь собственным телом. — Да, видимо, артефакт, артефакт ошибся. Или же что-то все-таки было, но теперь ушло. — Нежить? — Возможно. А может, он просто уловил возмущение магического поля и в своей манере дал мне понять, что это небезопасно.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 «Ваши покои готовы, госпожа!» «Прекрасно, видим!» Он согнулся еще ниже, хотя казалось, что уже больше некуда, а затем торопливо попятился к выходу, всем видом выражая готовность угодить. И лишь когда выкатился в коридор, резко выпрямился, развернулся, а затем рысцой потрусил к лестнице, во второй раз зачем-то поясняя, что, где и как тут у них устроено.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 Какая-то хитрая система запоров, не позволяющая посторонним войти, если кабинет оказался занят. По пути я мельком заглянула в комнату мужчин, где только что произошла перестановка. Подивилась тому, как быстро там вместо маленьких диванчиков материализовались нормальные кровати и больше не стала совать нос в чужие покои. Вместо этого зашла в свои и, коротко велев книгу не беспокоить меня по мелочам, отправилась исследовать свои временные владения. Слуга почтительно поклонился, напоследок напомнив, что портной и обувных дел мастера прибудут в течение половины оборота, а слуги будут готовы выслушать мое указание уже в течение 15 минок. Услышав про портного, я удовлетворенно кивнула, но насчет слуг только отмахнулась. Все свои пожелания я уже высказала лично Нигу.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 Тот понятливо кивнул, таким же незаметным знаком отправил Дела приглядывать за входом в крыло, а остальным разрешил отдыхать. После чего, убедившись, что его поняли правильно и глаз не спустит с разглагольствующего дворецкого, послушно проследовал за мной. Уже внутри он тщательно упаковал амулет в обрывок моего платья, так, чтобы даже краешка было не видать. Отложил его на всякий случай подальше». Наскоро огляделся, изучая богатую, но скучноватую обстановку проходной комнаты. На всякий случай оставил дверь чуть приоткрытой. Да, приличие следовало соблюсти. И лишь тогда вопросительно на меня посмотрел. «Полагаю, будет разумно, если мы сейчас с вами разыграем короткую пантомиму на тему «Госпожа отдает указание своему верному слуге», — негромко обронила я, присев на первое попавшееся кресло».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 Часто не понимали друг друга, и, возможно, в какой-то степени это была именно моя вина. Но в силу обстоятельств мы оказались в таких условиях, что нуждаемся во взаимной помощи, и, разумеется, в доверии. «Милледия может полностью мне доверять», — официально отрапортовал командир, изучая меня прищуренными глазами. «Поводов для волнения нет. Поверьте, я хорошо знаю, что такое долг, и выполню его, невзирая ни на какие обстоятельства».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 Начальник королевской стражи вздрогнул, как будто его ударили, и ошеломленно моргнул. На долю сина замер, наткнувшись на мой тяжелый взгляд, в котором сейчас наверняка многое изменилось. Хотел было что-то сказать, но вовремя осекся, после чего уже ненаигранно вытянулся, подобрался, словно дикий зверь, и, впившись в мое лицо горящим взглядом, воистину приготовился ко всему. Когда в мою дверь деликатно постучали, командир уже успел прийти в себя и полностью вернуть себе былое хладнокровие. Хотя легкая тень недоверия все еще угадывалась в его напряженном взгляде, который, господин Игер, надо отдать ему должное, все же быстро опустил в пол, чтобы не давать неведомым наблюдателям даже малейшего повода усомниться. Я к тому моменту уже довольно долгое время молчала давая ему возможность все осознать, и мысленно решала для себя еще одну дилемму. Стоит ли открывать ему всю правду? Об иште я успела рассказать. О своем участии в недавних событиях в Невероне тоже намекнула. О скоронах тоже рассказала, умолчав лишь о том, кем мне приходится их правителям. А вот о фантомах пока решила умолчать.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 заставило меня отложить сомнение в сторону и, поднявшись с кресла, вежливо поприветствовать такого же низкорослого и болезненно худого человека с на редкость отталкивающей внешностью. Причем какой-то конкретно отталкивающей черты в его лице не было. Однако маленькие, глубоко посаженные глаза, чрезмерно длинные и острые, как у Боротина нос, вкупе с таким же острым подбородком и торчащими из-под верхней губы передними зубами, придающим ему сходство с крысой, все вместе создавали отталкивающее впечатление, которое, тем не менее, никак не вязалось с исходящей от мужичка ауры искренней доброжелательности, озабоченности самим фактом появления нового клиента и моей внешностью, которое, как ни странно, показалась ему настолько выдающейся, что портной, которого, кстати, Ник представил как «Иле Гриола»,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 — Впервые в жизни вижу столь удивительное изделие, пошито с такой невероятной тщательностью, но при этом без специальных. — Дальше я не понял, — смущенно признался господин Игер, когда портной на одном дыхании выдал длинную тираду, прозвучавшую для моего слуха сплошной квакающе-булькающей бульк, тарабарщиной. — Там идут какие-то термины, которые мне незнакомы, и которые даже амулет не желает переводить. — Неудивительно! — — хмыкнула я. — Хотя, конечно, немного обидно. Вдруг у нас с вами сейчас обматерил по-всякому, а мы даже ответить не можем. Господин Эгер изумленно моргнул. э, -э миледи? — Нет, это просто великолепно! Вдруг всплеснул руками портной, уставившись на меня с жадным любопытством. Командир, конечно же, тут же отвлекся и снова взялся за работу переводчика. —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 На этот раз с явным сомнением и даже беспокойством. И истоки ее нам до конца не ясны, но зато хорошо известно, что она не всегда бывает полезной для смертных. Я нахмурилась и легонько приподняла шуршащий подол, пытаясь рассмотреть на нем признаки возможной угрозы. Но если бы она была, разве Эриол не предупредил бы меня, как с тем амулетом? Честно говоря, я настолько ему доверяю,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 что при первой же возможности испробовать на платье свой кинжал. «Для того, чтобы одеть и чтобы снять платье. Вам уже приходилось иметь дело с подобными вещами?» Господин Греола смешно наморщил лоб. «К сожалению, да, хотя и не часто. Насколько я помню, в последний раз это была нательная рубаха, которую один из речных жителей подарил понравившейся ему девушке вместе с ожерельем из речных камней». «С случилось что-то нехорошее?» — уточнила я, машинально пройдясь правой рукой по животу и настойчиво прислушиваясь к тому, не кольнет, не кольнет ли предупреждающий клинок Эара. Но нет, все оказалось в порядке. Так что или это мне повезло, и Водяной не соврал, или же Эриол просто не ощущает опасности, по крайней мере, пока. Портной, не обратив внимания на мой маневр, вздохнул.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 Наземные, в том числе, и я стараются с ними не связываться, и вам не советую. Хотя такого узора, как здесь, мне встречать еще не доводилось. А отсутствие видимых чешуек вызывает искреннее недоумение, как, впрочем, и способ, с помощью которого их удалось соединить единое целое. Я снова нахмурилась. «Значит, вы тоже маг, господин Греола?» «Разумеется!» — удивленно посмотрел на меня портной, — «как если бы я сморозил оформленную глупость!» «Как иначе я смог бы создать для вас платье для сегодняшнего вечера?» «Вот оно что!» — я нахмурился еще больше. «А почему именно для сегодняшнего вечера? Что в нем такого? И кто об этом распорядился?» «У меня приказ!» — равнодушно пожал плечами портной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 Висело огромное зеркало. Подойдя к нему и увидев себя в полный рост, я чуть не кашлянула, отметив, насколько карикатурно смотрится рядом со мной низкорослый маг. Я, правда, была без каблуков, но все равно. Он был настолько нескладным и несуразным, что разница бросалась в глаза. К счастью, выдержки хватило, и на моем лице не отразилось ничего, кроме озабоченности своим внешним видом так что едва заметно замешкавшемуся на пороге мастеру не в чем было меня упрекнуть. — Мне раздеться? — спокойно осведомилась я, когда маг прикрыл дверь, но оставил небольшую щелочку, чтобы господин Игер мог нас слышать. — Сейчас, — пробормотал портной, делая удивительный изящный пас левой рукой и буквально из воздуха создавая вокруг меня плотное бело-голубое облако,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 Причем, как только это произошло, наколдованное мастером облако тут же обняло меня со всех сторон, деликатно прильнуло, слегка похолодив кожу. А несколькими синами позже мастер гриола удовлетворенно кивнул и потер ладони. — Превосходно, леди! Можете одеваться! Я изумленно обернулась. — Что, и это все? — Да, я почти закончил, — понимающий улыбнулся маг, —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 только в те, куда у меня есть доступ. Хотя, конечно, волей повелителя я вхожу в большую часть помещений. Это необходимо для выполнения моих обязанностей. — А в мои покои ты попасть можешь. Ник удивленно на меня посмотрел, но тут же спохватился и поспешно уронил взгляд в пол. — Нет, госпожа, без прямого приказа я туда не войду, даже если очень захочу. — А если я тебя позову?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 «Можете не беспокоиться. Те, кому порочено обеспечить ваше благополучное пребывание во дворце, в настоящее время никому больше не служат». «Хм...» Несколько растерялась я. «И у вас тут все слуги такие?» «Да, госпожа», — коротко поклонился Ник. «Иных повелитель не держит. Кто-то чистит, кто-то моет, кто-то готовит, убирает, стирает. Все это делается с помощью магии»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 «Ему что-нибудь передать?» «Да. Я хотела уточнить фасон платья, которое он собирается для меня сшить. И цвета заодно, раз уж он так быстро нас покинул, что запамятовал об этой, об этой важной детали. Форма, цвет и фасон одежды для гостей, пребывающих во дворце, установлены законом уже очень давно и не менялись с тех пор, как я себя помню». Слегка растерялся слуга. «Для леди это непременно платье светлых тонов, для мужчин — камзол».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 Приняв мое ошеломленное молчание за согласие с политикой партии, дворецкий коротко, Господи, да сколько ж можно-то, поклонился и, не дожидаясь возражений, молниеносно, без всяких спецэффектов, исчез. Просто пропал из вида, будто его, как простую картинку, стерли ластиком, сразу и без следа.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 Но вот с магией ситуация выглядела тревожно. Я прекрасно помню, сколько усилий потребовало от Рига создание пространственного коридора. Но тут или придумали какой-то более эффективный способ перемещения в пространстве, или дворец, как с корон Оли, просто напитан магией так, что ее девать некуда, и можно потратить на слуг. Или же даже сама магия здорово отличается от всего того, что я знала. Более того... Все до единого слуги в этом, дворце, в этом дворце, а он, если кто забыл, изрядно не маленький, Чародеи. Причем, если верить Нигу, узкоспециализированные. Он, кажется, умеет ходить сквозь стены. Портной снимает мерки на расстоянии и готов предоставить мне целый гардероб за считанные часы. Кто-то драит окна, кто-то посуду моет с помощью волшебной палочки а кто-то и полы протирает какой-нибудь чародейской фиговиной лишь для того, чтобы они лучше блестели. Блин! Но если это так, то куда же нас с парнями занесло? Еще немного, и я поверю в то, что даже сейчас ужасно не хочу верить. Глубоко вздохнув и взяв себя в руки, я вернулась в комнату. «Предупредите, пожалуйста, ребят, господин и чтобы были поосторожнее с аплодисментами»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 Устала, потеряв виски, я протянула руку и ухватилась за плотную штору, как бы там ни было. «Я хотела знать, почему в этой части дворца, где нам довелось побывать, не видно солнца, и почему повсюду окна занавешены так плотно? Что от нас скрывают? Чего не хотят показывать?» Который раз глубоко вздохнув, я резко дернула ткань и требовательно уставилась в победно засиявшее радужными бликами окно, но почти сразу крепко зажмурилась и непозволительно заслонившись рукой отшатнулась. И непроизвольно заслонившись рукой отшатнулась. — Вашу маму! Да что ж это такое? Торопливо вернув штору на место, я шумно выдохнула,